Второй прорыв в Европу. Девятнадцатый. Год начался разогревочным концертом в Большом Московском клубе Театр, где мы с собутыльниками из ансамблей Изи Дизи и Джинс and Roses устроили фестиваль монстры рока. Фест прошел на отлично, народ дико угорел, поэтому мы понадеялись в следующем году повторить в еще более традиционном виде. Что удалось? Все-таки стоячка без оркестра — это нестандартный для нас формат. Настоящий рок. И народ высоко оценил наше растущее мастерство. В феврале было два камерных, но очень боевых концертов в проверенном сургутском пабе, чтобы не терять огня в руках перед крокусом. Возвращаться туда же, откуда летим. Поэтому в шарик все поехали на своих машинах. Хорошо, что успели в лаунж. Там можно и позавтракать, и тут же отпраздновать отлет, что мы и сделали. А пока бежали к трапу, встретили настоящего Артура Беркута, летящего в Саратов. Бывает же. Тут же сфотографировались и нырнули в самолет. Из-за чудесной зимней погоды просидели внутри 2,5 часа без движения. Но это еще что. В тот же самый день Аркона, летящая на зимний Уакин провела в самолетах и аэропортах целые сутки, так что нам еще повезло. Забегая вперед, следующего Вакина вообще не было, поэтому хорошо, что тогда коллеги долетели. В Сургуте было холодно, поэтому в свободное время мы в основном спали. Да и вышло так, что ночь прилета и ночь отлета у нас, как это обычно бывает, отсутствовали. На второй день мы с Димоном успели пробежаться по старому городу, там пара десятков деревянных домов. Занятно, но в честь 23 февраля все они были закрыты, поэтому северные музеи остались непосещёнными. Зато пива было употреблено достаточно, и местная ирландская кухня-бара «Джойнт» оказалась вкуснейшей и, как говорит Ваня, полезнейшей. Рыба ведь полезна для здоровья. А на День влюбленных мы отправились в Прагу. Это был второй наш концерт в Европе, и, конечно, мы и волновались, и предвкушали. К тому же, аэрофлот в этот день опять отменил 40 рейсов, но, к счастью, наш остался в силе. Прямо с самолета мы отправились в далекий городок Семели. Это 140 километров к северу. Там все в снегу. В семелях, почти что в Филях. Репетировал под Кр Рножский... Я не шучу, подкркрножский симфонический оркестр с итальянским дирижером Грациано. Я еле-еле удержался, чтобы не назвать его Грациано Челентано. Он встретил нас чрезвычайно радушно и сразу же повел обедать в итальянский ресторан с пивом. Куда в Чехии без него? От Грациана мы узнали, что только дебилы едят спагетти ложкой и вилкой. Итальянцам вполне достаточно одной вилки. Репетировали долго, часов пять, но добрые оркестранты проставились и пивом, и вином, и пирожными, так что перерывы были сказочно, просто невероятно продуктивны. Мы прогнали всю программу целиком, а кое-что и по два раза. Усталые, но довольные отправились обратно в Прагу, в гостишку со смешным названием «Адиба». Если кто-то все еще думает, что гастроли — это легко и непринужденно, то еще раз прикиньте наше расписание. Подъем в 4 утра, самолет в 8, 3 часа лететь, бесконечные контроли и багажи, еще 2 часа ехать на машине, небольшая передышка на обед, 5 часов стоячей репетиции, это не офисная работа, развалившись в кресле и считая ворон. Опять 2 часа на машине, и вот вы в гостинице. Остается поужинать, немного старопрамана, свиных ребер и чешского камамбера, и протянуть ноги, потому что после завтрака надо сразу ломиться в концертный зал на саундчек. По чешскому времени выйдет почти сутки на ногах. Я уже не говорю, что подъем в четыре утра у кого-то мог быть и не ложившись. Да чего скрывать, у меня полтора месяца назад родился четвертый ребенок, когда первому не было и трех лет. Утром к нам присоединился неожиданный гость, Андрей Смирнов из важной немецкой группы УДО, который выступал в том же зале на следующий день. Такие встречи на чужбине всегда дико приятны и веселы. Особенно приятно это было с учетом того, что Димон и Серега играют с Андреем в группе Ever Lost. А Андрей долгое время был гитаристом Shadow Host, с гастролей которых начиналась эта книга. Мы позавтракали и, конечно же, немедленно выпили. А дальше все было как всегда. Долгий саундчек и затянувшийся контрольный прогон с оркестром, пока наш звукорежиссер укращал зал Форум Карлин. Увы, не укротил. Пара бутылочек вина, и вот оно. Оркестр заиграл The Ecstasy of Gold, и пора выходить на сцену. Концерт прошел отлично. Публика поначалу сидела тяжеловато, как и у нас, секьюрити усаживала тех, кто хотел поплясать. Но к концу разошлись как следует. На предпоследнюю вещь к нам присоединился заранее приглашенный Андрей, и мы грянули Creeping Death уже на настоящем европейском уровне. Оркестр из горных областей Чехии сыграл неплохо. Напомню, что это любители, а не профи. И 1600 человек насладились нашим великолепным симфоническим шоу. Прагу организаторы сразу же поставили в расписание на 2020 После концерта мы с трудом нашли, где поесть, почти все было закрыто. Но все-таки нам удалось отпраздновать очередную победу. А на следующий день мы начали отдыхать. Сначала переехали в новые апартаменты в самом центре, а потом дико загуляли. Вечером Андрей пригласил нас на фест УДО плюс Юрая Хип, который оказался мощнейшим и по свету, и по звуку. Правда, хип хипов больше двух песен слушать было невозможно, так что мы сразу пошли отмечать. По пути, благодаря связям на самом высоком уровне, нам удалось проникнуть в святое место. Туровый бус самого Уду Шнайдера из Аксепт, где мы сфотографировались с великим и веселым дедом-боссом. За следующие два дня мы посетили почти все достопримечательности Праги. В первый день поднялись в пражский град и заглянули в собор святого Вита. Кафедральный собор Святого Вита, Вацлава и Войтаха. Примечание редактора. Зашли в музей секс-машин, великолепный музей Лего, осмотрели несколько памятников, а я по давней традиции сбегал на почту отправить открытки. Погода благоволила. Наверху было аж плюс 14, что для середины февраля, конечно, очень полезно. Особенно, когда есть чем запить. А в Праге есть. Покатались на кораблике. Дурацкий. Зашли в музей Карлова моста. Неплохо. Сожрали трдельник. Запили глинтвейном. Попробовали вепрево колено. Не особо. Запили пивом. Попробовали чешский жареный сыр. Офигенный. Запили игристым. Все по науке. В последний день сгоняли в Кутну гору посмотреть Костницу. Небольшая церковь с украшениями из человеческих косточек и черепов и большой, но не очень презентабельный собор какой-то Варвары. Зато там можно было поглядеть на внутренности вскрытого церковного органа. Отобедали в одном из лучших, согласно TripAdvisor, ресторанов городка изысканнейшими блюдами местной кухни — свиньей, уткой, гусем и великолепным пивом, которое в самой Праге, увы, не фонтан. Обратно ехали на трех электричках, сначала с одним вагоном, потом с двумя, и потом уже на обычной, причем сидячие билеты были с местами. То есть нельзя было просто сесть на свободное кресло. Поездка завершилась невероятно удобным утренним рейсом из крутейшего бизнес-зала аэропорта вацлава Гавела. Мало того, что там наливали безлимитное Игристое и Джека, но еще и из окна открывался прекрасный вид на летное поле. Вид был хорош еще и потому, что было видно наше летадло с телетрапом, и мы могли сидеть спокойно, выжирая пузырящийся чешский зект, пока не увидели идущих на посадку людей, и только в этот момент отправились в самолет. Впереди новая череда гастролей, которая начнется большим концертом в Крокус-Сити-Холл, потом опять Чехия, а после в Сибирь.